Елена Ивановна Рерих о способе передачи текстов учения. 12 июля 38 Отвечу, что учение передается обычно ясно слышанием, но не путем вдохновения, которые имеют в виду большинство вопрошателей. Самое сокровенное, конечно, дается на сензаре, но вообще не могут быть ограничены способы передачи, ибо область духа беспредельна. Аптека неприложима там, где прикасаемся к тончайшим энергиям.